Что мне весь мир с его враждой перед твоим единым словом. Джордж Гордон Байрон. Стансы к августие. Когда сгустилась мгла кругом. Мир Алисы был диким, неправильным, развратным. Витор не пробыл в нём и часа, но уже осознал, что одну свою невесту он сюда точно никогда отпускать не станет. Странные женщины Чересчур откровенно одетые на его взгляд оглядывали Витор с головы до ног с явным интересом. Они как будто не замечали его уродства, наоборот, усиленно кокетничали с ним, откровенно намекая на постельные игры. Воспитанный в совершенно других, строгих условиях, Витор был уверен, что делать первый шаг положено мужчине, а вот женщина, она должна сидеть в своих покоях, Заниматься рукоделием, рожать детей, на худой конец воспитывать слуг, но никак не появляться на людях с яркой краской на лице и в чересчур откровенной одежде, практически ничего не скрывающей. Никогда, по собственному желанию, Витор не выбрал бы невесту из этого невероятно распущенного мира. Скромность, нежность, тихий нрав. Вот какие черты украшают женщину. Они как не оружие, наставленное на собственного начальника. Когда Алиса подошла к Эльфу и потянулась к его ушам, Витор напрягся, ожидая, что её ударит магия, наказав за вожделение к другому мужчине. Но ничего не произошло. Мало того, эльф безропотно позволил Алисе трепать его за уши. Витор видел, что отношения этих двух существ далеки от деловых. Но и дружескими их нельзя было назвать, и это ставило Витора в тупик. Кто же тогда они друг к другу? И почему так фривольно себя ведут, не заботясь о собственной репутации? Когда Алиса хищно улыбнулась, Витор внезапно осознал, что проще было пойти с повинной к отцу и попросить себе в жены трольшу. Та хоть воспитана в традициях его родного мира, Алиса же... Для неё не существовало преград и запретов, и это опугало Витора. Они странно на меня смотрят, негромко произнёс Витор, едва они со Алисой очутились в её кабинете. Кто? уточнила Алиса, оглядываясь. Женщины твоего мира. Алиса подарила ему ещё один странный взгляд, потом качнула головой. Ты слишком повёрнут на своих физических недостатках. Ничего вокруг не желаешь замечать. В моём мире они большой роли не играют, а женщины, они ведят в тебе здорового, физически сильного, привлекательного самца, от которого могут родиться такие же здоровые и сильные дети. Услышав такую необычную трактовку, Витор поперхнулся воздухом. Совершенно дикий мир. Алиса отмечала про себя многочисленные комплексы Витора, но сейчас они её не интересовали. Ей нужно было за оставшееся время повидать родню и подготовить сюрприз Ильнару. Последним она и занялась. Едва они с Витором вышли из здания с пакетом личных вещей Алисы, забранных из кабинета. Ты когда-нибудь пробовал эльфийскую кухню? Рассеянно поинтересовалась Алиса, думая, где бы примоститься, чтобы отправить сообщение в спокойной обстановке. Кухню иронично поинтересовался Витор. Ты называешь их жареные и варёные овощи во всех блюдах кухни? Алиса охмыкнула. Что ж, кое-кто будет сильно удивлён. Ну или на земле живут неправильные эльфы. Небольшое полностью автоматизированное кафе через два дома встретило гостей с запахом жареного мяса из добы. Алиса облизнулась, выбрала столик у окна, сделала заказ появившемуся андроиду и с головой погрузилась в галафон. «Что ж, Эльнар, скоро тебе будет очень весело!» В тишине она довольно быстро справилась с задачей, Отвервалась наконец от голофона, взглянула она на напряжённого Витора. Что-то не так? Этот железный человек, он странно говорил. Робот, машина, без мыслей, но с заложенной внутрь программой. Пожала плечами Алиса. Не напрягайся. Договорить она не успела. Запахи мяса из дубы усилились. Андроид принёс отбивное мясо с кровью и пирог с грибами. Алиса повторно облизнулась. Давно, очень давно она не ела знакомые и любимые блюда. Однозначно стоило вернуться хотя бы ради этого. "Растолстеешь, в дверь не пролезешь", насмешливо заявил знакомый голос сбоку. Высокий смосливый блондин стоял возле их свиторам столика и внимательно рассматривал её жениха. Тот отвечал не сдержанно враждебным взглядом. «Зависть — грех!» — нравоучительно заметила Алиса, поднимаясь и целуя блондина в щеку. «Витор, этот нахал — мой брат. Андрей, не нужно прожигать дырку в моем женихе. Истинном!» «Истинный, говоришь?» — задумчиво протянул Андрей. «Ох, Алиска, мать будет счастлива!» Уж в этом Алиса ни секунды не сомневалась. «Присядешь?» предложила она, садясь назад и раздумывая, с чего начать: с отбивной или с пирога. "Естественно", хмыкнул Андрей. "Надо же мне присмотреть за младшей сестрёнкой". "Позор", хмыкнула про себя Алиса.